Глава девятнадцатая. Элиза. Рисовый пудинг. Когда я приношу матери утренний чай, та сидит в кровати, опираясь на гору подушек и подушечек. Ночной колпак свесился на одну сторону, словно бледный увядший цветок. Я мгновенно догадываюсь, что-то не так. Под ее глазами залегли фиолетовые полукружья, губы поджаты, плечи напряжены. Она поднимает руку, требуя молчания. Вечером со мной говорили полковник Мартин и его супруга. Я всю ночь глаз не сомкнула. Мне сразу приходит в голову мысль о наших долгах. Если Мартины не заплатят, нам всем прямая дорога в кале. Они не могут расплатиться? Не говори глупости, Элиза. А что тогда? Энн должна уйти. Немедленно. «Они непреклонны». «Уйти?» — недоуменно переспрашиваю я. «С какой стати?» «Ее дерзость не имеет никаких оправданий». «А что такого она сделала?» Пошатнувшись от изумления, я хватаюсь за столбик кровати. «Что за чушь?» Она заявила гостям, что их кофе отравлен. Миссис Мартин страшно расстроилась. У бедняжки целый день болел живот». К счастью, полковник убедил ее, что Энн пошутила. Глупейшая шутка должна добавить. Это не годится, Элиза. Никуда не годится. Разумеется, ты им не поверила. Зачем им лгать? Мать закрывает глаза и с каменным выражением откидывается на подушки. Ты не представляешь, сколько я слышала историй о такой прислуге. Они ненавидят своих хозяев, и стараются любым способом сделать на зло Стоит один раз закрыть глаза, и мы повторим судьбу Франции, где слуги отрубили головы всем хозяевам. «Как ты можешь говорить, не выслушав Энн?» — качаю головой я, окончательно сбитая с толку. «Это совсем на нее не похоже». «Я видела, как ты относишься к этой девчонке», — продолжает мать. «Пылинки с нее сдуваешь». В этой привязанности есть что-то нездоровое. Я сглатываю и заставляю себя посчитать до трех, прежде чем ответить. Моя рука так крепко сжимает столбик, что костяшки пальцев побелели, а перед глазами от злости проносятся красные искры. Она хорошая прислуга, мама. Лучшая из всех, кого я знаю. Без нее я не смогу закончить книгу. Без жильцов ты ее тем более не закончишь. «Кто, по-твоему, оплачивает кухню, продукты, твое драгоценное время?» Мать открывает глаза, возводит очи к потолку и зевает. «Мартины непреклонны. В Лондоне они вращаются в высших кругах. Пусть их обслуживает Хэтти, а Энн будет только помогать на кухне». Я стараюсь говорить уверенно, однако сама слышу в своем голосе умоляющую нотку. Они ничего не узнают. Если Энн Кирби нагрубила нашим первым жильцам, кто поручится, что она не нагрубит остальным? На водах в танбрид вэллс все друг друга знают. Пойдут сплетни. Мы не можем позволить себе еще одного промаха после того, как твой отец... Мамин голос прерывается. Она проводит тыльной стороной ладони по глазам и вновь вздыхает. Если мы растеряем всех жильцов, останется только принимать школьников. Ты этого хочешь? Целыми днями стряпать рисовые пудинги для непослушных мальчишек? Я закусываю губу. Откуда-то из водоворота прошлого приплывают строчки, опускаясь в настоящее. Несчастье темное крыло зловещей тучи и грозовою сгущается над головою. «А если мы не будем брать школьников, то разоримся», — повышает голос мать. «Я поговорю с Энн, и если она не виновата, то предлагаю отказать Мартинам от пансиона. С вызовом произношу я, расправляю плечи и поворачиваюсь к двери, хотя у самой душа в пятки уходит. На меня накатывает волна горькой ненависти и одновременно жалости к себе. Наверное, надо было защищать Энн более решительно». Однако и мать права. Нам нужны хорошие отношения с постояльцами. Без них нам придется падать на колени перед Эдгаром в джунглях в Маврикии, либо валяться в ногах у моей замужней сестры Мэри, полагаясь на их милостыню. Только как я напишу книгу без Энн? Энн растапливает плиту. Когда я вхожу, она оборачивается. Ее лицо разрумянилось от огня. «Сделать вам чаю, мисс Элиза!» «Что произошло у тебя с супругами, Мартин?» Она отворачивается, прикусив нижнюю губу. «Мне нужна правда. Я не могу держать прислугу, которая мне лжет. Я так сильно сжимаю руки, что они начинают болеть». Энн наклонила головку, и я замечаю, у нее на затылке розовые пятна. Она судорожно сглатывает. Огонь трещит и плюется искрами, которые вылетают из открытой дверцы и гаснут на каменной плите под очагом. «У полковника странные привычки», — шепчет она. «Ему нравится показывать себя». «Показывать себя?» — переспрашиваю я. «Что ты имеешь в виду? Части тела, которые не должен видеть никто, кроме миссис Мартин». «Я открываю рот от изумления». Он заставлял тебя заходить к нему в комнату? Нет, мисс. За завтраком или за обедом. Он делает это и при Хетти. Только она больше привыкла к таким вещам, чем я. За столом? Сама мысль настолько нелепа, что я готова рассмеяться. Но лицо Энн покраснело от стыда. Я вижу, что она не лжет. И поэтому ты пригрозила отравить его кофе? Нет. Она молчит, а глаза наполняются слезами. «Я могу уйти прямо сегодня, мисс Элиза!» Я вдруг делаю то, чего не следует делать хозяйке по отношению к буфетной прислуге. Я обнимаю ее, прижав к себе, глажу по голове и похлопываю по спине. «Мне очень жаль, эн шепчу я. «Очень-очень». Я мысленно представляю ее Сюзанной. «Моей Сюзанной».